Скрытое управление детьми в семье. А нравственность, влечение, знания зависят лишь от воспитания. Себастьян Бранд. Попытки управлять детьми в открытую, нередко наталкиваются на их сопротивление, приводят к конфликтам. Если это происходит постоянно, то нередко в результате дети полностью отторгают родителей. Такая неблагополучная ситуация проявляется, в частности, в том, что, начиная с подросткового возраста, дети относятся к родителям как к менее значимым для них по сравнению со сверстниками. Переключить внимание. Этот прием часто используется с маленькими детьми, когда у ребенка в руках оказывается острый предмет – попытка отобрать его подвергает малыша еще большей опасности. Один из действенных способов показать ребенку нечто более привлекательное. Тогда он, потянувшись за новой вещью, сам разжимает ручонку. Операция разжимания руки оказывается включенной в состав действия по взятию этой вещи. Впрочем, иногда достаточно просто привлечь внимание малыша к какому-нибудь объекту за окном. В этом случае мишень воздействия на ребенка, его неспособность контролировать более одного объекта. Скрытая угроза Родитель догадывается, что если он сходит в школу, то почти наверняка там ему сообщат о его чаде что-то не очень хорошее. Однако идти туда без вызова желания нет. Зато есть желание дать поручению сына, дочери, от которого он, она может отказаться. Перед тем, как дать это поручение, родитель говорит. «Давненько я не был у тебя в школе. Может выбрать время сходить?» И вскоре после этого обращается к ребенку с поручением. Тот обычно соглашается. Ведь если отказаться, то родитель разозлится, найдет время посетить школу и получит основание для наказания. Мишенью воздействия здесь является боязнь ребенка быть наказанным за школьные грехи. Вовлечением – возможность уйти от нежелательного сейчас обострения отношений, исполнив поручения. Такую же схему могут иметь скрытые угрозы и в других ситуациях, когда предполагаются грешки со стороны детей. Замаскированный шантаж. Если ты не подтянешься в учебе, скрывать это от отца уже не удастся, а ты его характер знаешь, говорит мать ребенку. Мишень воздействия, страх наказания, вовлечение, Сообщение о неведении отца, действительном или мнимом, о школьных неуспехах. Фоновый фактор – склонность отца к жестоким приемам воспитания. Стимулирующее сравнение. Брат учится лучше тебя, а новые джинсы просит не так часто, как ты. Отсроченная похвала. Все во дворе, и мы с отцом восхищаемся соседским парнем. Он такой вежливый. Мишенью воздействия является потребность ребенка-подростка в уважении, признании. Вовлечение – слова о восхищении. Фон образует известная сентенция. Ничто не дается так дешево и не ценится окружающими так дорого, как вежливость воодушевляющая критика. «Я так гордилась тобой после родительского собрания по итогам первой четверти. Целую неделю как на крыльях летала. Классная руководительница тогда очень хвалила твои способности и старания. Боюсь, на завтрашнем собрании меня ждет другое». Последний упрек в снижении школьных успехов запрятан среди похвал, И не выглядит обидным. Апелляция к нездоровью Всякий раз, когда в дневнике плохая оценка или записано замечание, у меня начинает сильно болеть сердце. Ты не отлучайся тогда из дома, а то вдруг и скорую некому будет вызвать. С этим шутки плохи, останешься без мамы. Мишень воздействия, желание ребенка пойти гулять. Вовлечение – влияние плохих оценок на самочувствие матери. Фон – любовь ребенка к матери, страх ее лишиться. Побуждение к действию – возможность улучшить самочувствие матери, получив хорошие оценки. Мотивация к учебе. Мальчик не хотел учиться читать. Родители организовали письмо от понравившейся ему девочки с приглашением на день рождения. Получив его, он приставал к родителям, чтобы те прочли, а они несколько дней отнекивались, некогда. Наконец прочли и узнали, что день рождения уже прошел. Сын страшно переживал, но после этого потребовал учить его читать и занимался с большим интересом подтвердилась замечательная мысль Льва Толстого. Настоящее обучение начинается лишь тогда, когда оно отвечает на вопрос, как решить какую-то проблему. Апелляция к чувству любви. Дочка, ты любишь свою маму? Конечно, мамочка. А почему ты спрашиваешь? Видишь ли, когда любят, то берегут, стараются не расстраивать. А чем я тебя расстроила? Сама посуди, излагаются претензии. И что мне думать, не знаю, любит меня моя дочь или нет. Как прекратить игру? Ребенок разыгрался и не хочет заканчивать игру. Однако подходит время ложиться спать. Один из родителей включается в игру и задает сюжет, который вскоре приводит к окончанию игры. Обсуждая ее перипетии с ребенком, его укладывают без всяких протестов с его стороны. Вовлечение в процесс скрытого управления ребенком произошло посредством вхождения родителя в игру, которое ребенок охотно принял. В терминах NLP здесь можно поговорить о пристройке и ведении. Пристройка и ведение осуществлены инициатором скрытого управления и в следующей ситуации. Заочная похвала. Родители в разговоре друг с другом или с кем-то из посторонних, гостей или по телефону хвалят своего ребенка за какой-то его успех или хорошее поведение. Тонкость состоит в том, что говорится это не для ребенка, но так, чтобы он мог нечаянно услышать. Всякая похвала является сильнейшим средством управления человеком, тем более детьми, чья потребность в положительных эмоциях значительно выше. Не случайно дети, ведущие себя более естественно, чем взрослые, смеются раз в 20 больше взрослых. Заочная похвала действует еще эффективнее, нежели похвала открытая. Последняя представляет собой прямое управление, и дети довольно быстро раскусывают это, подсознательно чувствуя искренность похвал, по крайней мере, некоторых. Они понимают, что взрослые неприкрыто понуждают его к каким-то действиям. Заочная похвала лишена этого недостатка, Кроме того, она показывает ребенку, что родители хвалят в глаза не всегда, когда он это заслужил, а в особых случаях. Значит, отсутствие похвалы не означает неодобрение, а может означать и молчаливую похвалу. Тем самым родители избавлены от необходимости хвалить за каждую мелочь, а количество положительных эмоций у ребенка от общения с родителями возрастает, что очень важно для его душевного здоровья. Заставить услышать доводы. Подросток нетерпелив, вспыльчив, не желает выслушивать родительских доводов. Возникает повод для серьезного разговора, но родитель опасается, что разговора не получится. Родитель пишет для себя подробную схему разговора с сыном, подбирает аргументы, намереваясь убедить сына, что он собирается совершить поступок, грозящий большими осложнениями, и кладет эту свою запись туда, где она случайно попадается на глаза сыну. Прочтя запись, сын отказывается от своего намерения. Мишень воздействия – Желание подростка разбить доводы родителя в предстоящем разговоре. Вовлечение, предоставление возможности заранее ознакомиться с тезисами родителя. Фоновый фактор – любопытство. Помириться, не произнеся ни слова. Мать и дочь разругались. Не разговаривают. Обеих это тяготит. Но главное, мать беспокоится, что дочь может натворить глупостей, о которых всю жизнь будет жалеть. Она пишет дочери отчаянное письмо, подбирая слова, которые должны тронуть сердце дочери, и отдает его ей в руки, поскольку живут они вместе. Прочтя его, дочь в слезах бросается в объятия матери и просит у нее прощения. В этом и предыдущем примерах родителям пришлось искать пути воздействия на детей в ситуации, когда обычная коммуникация затруднена. Накажи себя сам. Ребенок провинился и сознает это. Родитель предлагает ему самому назначить себе наказание. Практика показывает, что дети выбирают себе обычно не менее строгое наказание, чем предполагали родители, а часто и намного более строгое. Почему это происходит? Всю свою, пока еще короткую жизнь, ребенок находился в состоянии дитя. Стать родителем он пока только мечтает. И если вдруг оказывается на позиции родитель – то гордый доверием играет эту роль по-настоящему. Отправить к стоматологу. Девочка-подросток боится идти к стоматологу и спасается от зубной боли таблетками. «Доченька, у тебя неприятный запах изо рта», — говорит мать. «Это от зуба. Сходить мне завтра утром, взять тебе талончик к врачу. Завтра у меня есть возможность». Дочь с тяжелым вздохом. Ну, сходи. На следующий день утром. Вставай, солнышко, а то опоздаешь к врачу. Час стояла в очереди и взяла на утро, потому что с утра зубы не так болезненны, как после обеда. Вставай, доченька. Мишенью воздействия на дочь явилось ее желание нравиться окружающим. Вовлечением – возможность избавиться от запаха, который отталкивает, а заодно и от боли. Еще одним средством вовлечения послужила помощь матери в получении талона. Рано или поздно дочери пришлось бы самой вставать ни свет ни заря и добывать его. Благоприятным фоном было то, что согласие идти к врачу требовалось на завтра. Такое дать гораздо легче, чем на сейчас. Наличие жеталона, побуждение к визиту к врачу, если им не воспользоваться, потом самой придется его доставать. Как видим, удачно избранная реализация модели скрытого управления позволила матери подвести дочь к нужному шагу. Итак, мы увидели, какое множество приемов скрытого управления детьми могут применять родители. Хочется пожелать, чтобы мамы и папы обратили внимание на эти возможности бесконфликтного и эффектного влияния на своих чат. Письмо студентки. Продолжение. Продолжу цитировать письмо, которое получил от своей студентки из БГУ Надежды Карелиной. «Посредством скрытого управления на нас начинают воздействовать еще с самого раннего детства. Чего только не придумывают избирательные молодые матери, чтобы накормить свое чадо. У меня много маленьких племянников, поэтому я знаю, что ребенка накормить не так-то просто. Ему насильно не откроешь рот и не впихнешь ложку с кашей. Поднимет рев и не объяснишь доходчиво, почему нужно хорошо кушать. Для малышей молодые мамы, сами того не зная, каждый раз создают фоновое обеспечение с помощью ярких игрушек и необычных для ребенка предметов. Если фон удачен, а так чаще всего и бывает, вовлечение, желание ребенка посмотреть, потрогать игрушку, срабатывает. Отсюда выигрыш инициатора, малыш накормлен, мама довольна. Для детей чуть постарше иногда приходится пускать в ход настоящие шедевры скрытого управления. Например, могу рассказать, как моя мама в детстве очень хитро заставляла меня съедать без остатка целую тарелку нелюбимого картофельного пюре. Ну что, дочка, опять не хочешь кушать? А хочешь послушать сказку про то, почему у Луны нет платья? Тогда слушай. Жила-была на свете Луна. И вот решила она сшить себе платье у портного. Портной выслушал луну, обмерил ее и на следующий день сшил большое-большое круглое платье, как она сама. Приходит к портному луна, меряет платье большевато. И все потому, что за ночь она уменьшилась. «Ну-ка, дочка, покажи своей тарелке», Как уменьшилась луна, съешь по краю две ложечки, и тогда я смогу рассказывать дальше. Ну и все в таком духе. Луна, как в сказке, так и в тарелке. Все уменьшалось и уменьшалось, пока не исчезала совсем. Не очень любимая еда как-то незаметно оказывалась съедобной, и я, похлопывая себя по животу, говорила «Ну я и налунилась». Конечно, в оригинале этой сказки все происходит наоборот – от уменьшения к увеличению. Но ведь мамам-то надо совсем другое. Особое значение в этом сценарии имеет мишень воздействия – желание ребенка дослушать сказку. Манипулирование детьми в семье За родительским манипулированием всегда стоят определенные цели – при этом характерно, что сами родители боятся себе в этом признаться. Начнем с самых опасных для детей манипуляций. Самоутверждение родителей через успехи ребенка. Заметив у ребенка некоторые способности, многие родители прикладывают титанические усилия, чтобы прославить свое дитя. И хотя говорят они при этом всегда лишь о пользе для ребенка, на самом деле немало и таких родителей, которые прежде всего хотят удовлетворить свое родительское тщеславие. Обычно это честолюбивые люди, недовольные собственными весьма скромными достижениями. При этом они нередко ссылаются на исторические примеры, Мол, вон отец великого Моцарта привязал его трехлетнего малыша к стулу перед клавесином, чтоб тот не вздумал отлынивать от многочасовых упражнений. Однако второго Моцарта с тех пор не появилось. Зато жертвам от занятия нелюбимым делом несть числа. Такое управление является манипулятивным, поскольку родитель преследует в значительной степени свою цель – прославиться вместе с ребенком. А детство, как такового юного дарования, фактически лишаются. Мишенью воздействия на ребенка служит его полная зависимость от родителей, неспособность постоять за себя. Фоном – поощрение ребенка за успехи и настойчивое культивирование в нем честолюбия. Возможно, именно развитое в детстве непомерное честолюбие и делает этих людей несчастными впоследствии, когда в иной деятельности, например, по окончании спортивной карьеры, им не удается стать первыми. Решение психологических проблем родителя за счет ребенка. Приведем примеры манипулятивных подходов родителей, закладывающих основу будущих конфликтов. Родитель-властелин. Властолюбивый родитель, не реализовавший потребность влавствовать в отношениях с равными себе, на работе, в семье, тешится своей властью над ребенком, без конца наказывая его и понукая. В результате из ребенка может вырасти или безвольная личность, или садист. Конфликтогенность поведения родителя очевидна. Несчастная женщина. Мать регулярно дает понять ребенку, что именно из-за него она не устроила личную жизнь. «Я бы не раз могла выйти замуж, но боялась, что очень будет плохо к тебе относиться» или «Кому я нужна с ребенком? Вон сколько свободных женщин». Находя в ребенке причину своих бед, Мать вызывает у него неприходящее чувство вины перед ней. Непогрешимый родитель. Отец или мать лепят собственный образ сверхродителя, человека, который никогда не ошибается, который всегда прав. В чем манипулятивность трех приведенных родительских позиций? Например, сознание собственной непогрешимости льстит самолюбию человека, но одновременно вызывает чувство беспомощности у ребенка, препятствует становлению его как личности. Иными словами, родитель получает положительные эмоции, вызывая отрицательные у ребенка. Односторонний характер преимуществ, получаемых родителем, очевиден. Во всех трех случаях ребенок или будет бороться за себя, или покорится, или сделает вид, что покорился. В первом случае мы получим неприходящий конфликт, во втором – без инициативного в будущем человека, в третьем – ребенка, который, будучи покорным в семье, компенсирует это агрессивностью вне ее пределов. Как тут не вспомнишь поговорку – в тихом омуте черти водятся, или удивление окружающих, из благополучной семьи в преступники. Последствия этих манипуляций, подавление или культивирование чувства вины или беспомощности, травмируют психику ребенка. Дело в том, что манипулятивный характер воздействия со временем раскрывается. Подросток видит, что с отцом, домашним тираном, на работе вообще вне семьи никто не считается. Мать, винящая ребенка в ее загубленной жизни, на самом деле обладает таким характером, что ее и без ребенка никто не возьмет замуж. А непогрешимый родитель ошибается не меньше, чем любой другой. Ребенок. Поскольку он какое-то время был жертвой этих манипуляций, начинает понимать, что манипуляциями можно достигать своих целей. Неважно, что в краткосрочном плане, ведь именно ближайшие цели являются для него главенствующими. Так родители, манипулируя своими детьми, растят манипуляторов. Торговля благами Большинство интересующих его благ ребенок получает от родителей. Поэтому у многих родителей возникает соблазн управлять детьми с помощью выдачи этих благ при определенном условии. Примеров можно привести сколько угодно. Если уберешь квартиру, отпущу на дискотеку. Если хорошо сделаешь уроки, получишь деньги на карманные расходы и так далее. Мишенью воздействия является полная зависимость ребенка от родителя. О способах вовлечения в манипуляцию говорится в репликах прямым текстом. Нагнетание страха. Бабушка говорит внуку, не делай этого, а то баба яга заберет. Манипулятивная суть подобных приемов обнаруживает себя двояко, Во-первых, выигрывает в данном случае только взрослый. Такие приемы облегчают ему управление ребенком. Не надо мучить себя размышлениями, как убедить его тратить время на убеждение. Во-вторых, подобные методы, безусловно, вредны для ребенка. Пока он верит в бабу-ягу или бабайку, это вызывает у него всевозможные фобии, страхи, боязнь темноты, например. Может возникнуть энурез, ночное недержание мочи, могут сниться страшные сны и тому прочее. Когда же ребенок поймет манипулятивный характер подобных приемов, то сам возьмет их на вооружение. Угроза ребенка, подростка, о которых мы уже говорили, брошу школу, убегу из дому, это плата старшим той же монетой. Откладывание ответа. Часто взрослые, не желая по каким-либо причинам отвечать на вопросы ребенка, обещают ему ответить потом. Мишенью воздействия здесь является короткая память детей. Они живут данным моментом, вовлечением обещание. Торговля любовью. Я не люблю тебя такого. Я не буду любить тебя, если ты не будешь слушаться. Как часто детям приходится слышать это от родителей? Манипулятивность приема очевидна, ведь выгоду от скрытого управления получает только родитель. Он облегчает себе управление ребенком вместо терпеливого убеждения создания стимулов совместного преодоления трудностей становления личностей – создание проблемы для ребенка. Ведь любовь крайне необходима детям, и угроза потерять любовь вызывает у них внутренний конфликт. Кроме того, подобная манипуляция с течением времени оборачивается против родителей, Ребенок преобразовывает этот прием и начинает манипулировать взрослыми. Об этом шла речь в предыдущем разделе. Прием «откупиться от ребенка». Обеспеченные родители из числа тех, кто занят собой или своим делом и не имеет времени или не хочет его тратить на ребенка – задаривают его дорогими игрушками, модной одеждой, щедро снабжают деньгами на карманные расходы. Манипулятивный характер этих действий состоит в том, что родители получают односторонние преимущества, создают видимость любви. Ребенок же находится в проигрыше, так как лишен самого главного – внимания родителей, их любви и ласки вред от манипулирования детьми. Этот вред двоякий. С одной стороны, дети – способные ученики и на лету схватывают приемы манипулирования. Таким образом, родители-манипуляторы выращивают новых манипуляторов, своих последователей и, возможно, будущих сильных противников. С другой стороны, крепко засевшее чувство вины – а именно оно чаще всего является мишенью воздействия на жертву, сделает из послушного ребенка человека нерешительного, желающего всем угодить. Маска послушания также по сути манипулятивна, поскольку надев ее, человек снимает с себя всякую ответственность за принимаемые решения. Он просто их не принимает, о том, каково при этом бывает окружающим, красноречиво свидетельствует фильм «Осенний марафон». Герой фильма Бузыкин никому не отказывает, в результате страдает и сам, и близкие ему люди.